Глава 18 Ночью матрас клали на кровать, стоявшую под окном, чтобы раненному было легче дышать в струе воздуха, попадавшей снаружи. Днем снова перекладывали на пол, в темный угол подвала, чтобы раненого не было видно с улицы. Если поблизости не оказывалось никого из посвященных, кого можно было бы кликнуть на подмогу, старик перетаскивал генерала своими силами. Иногда на помощь ему приходил маленький сын парикмахера-соседа, но мальчик редко сидел дома, торчать в подвале, когда весь Мадрид воюет. Для мальчиков было много дела на фронте — подносить патроны и воду бойцам, помогать относить раненых в безопасное место, своими быстрыми ногами заменять стоящие без бензина мотоциклы связистов. О, дело было сколько угодно. И какого дела? Старик был в подвале днем и ночью, всегда, когда бы не позвал Матрай. Старик так жился с раненым, что ему казалось, они уже никогда не расстанутся. По словам женщин, принесших раненого генерала из боя, его уже трижды дырявили осколки франкистских снарядов и пули фашистов. И всякий раз он, с еще не зажившей раной, возвращался в бой. И вот четвертая, тяжелая рана... А ведь послушать его бред только одной бормочут запекшиеся губы. «Вперед! Ан-аван! Аванти!» И что-то еще на языках, которых не понимал старый испанец. «Вперед!» — странна природа человека. «Из чего, Матерь Божья, сделано тело этого человека?» — думал старик. «Не из железа ли? А уж сердце-то, наверное, стальное, из лучшей стали. Такую когда-то ковали в Толедо. Хотел бы он знать, как выковано это сердце» в пламени ли великой ненависти или в светлом огне любви, неизмеримой мерами земными. «Несть боль любви, велия, нежели жизнь свою отдать за други своя», вспомнились ему слова отца Педро. Монах время от времени появлялся в квартале с требником и дроносницей. Он давал отпущение умирающим. Не позвать ли его и сюда, пусть поговорит с раненым. Старик послушал бы и узнал, наконец, кто прав. Отец ли Педро и вся святая церковь, или вот этот счастливый своими ранами страдалец, смеющийся над Богом и проклинающий церковь со всеми монахами? Когда Матрае стало полегче, и ему захотелось поговорить, старик предложил позвать отца Педра, но раненый пригрозил ему, «Если эта ворона узнает, что я тут, нам с тобой не жить. Не безумец!» — в страхе зашептал старик. Я брел лучших тареро Испании, таких, под ноги которым красавицы бросали свои мантилии. Я видел, они склоняли колено перед святыми отцами, они все верили в Бога. Матрай смотрел на бормочущего старика, как на страшную загадку. Напрасно пытался он разгадать ее вот уже почти два месяца, что лежит в этом подвале. Быть отцом Луиса Санчеса и учиться мудрости у Триадоров. Самоотверженно ухаживать за ним республиканским бойцом, революционером и коммунистам с риском для жизни охранять тайну его убежища от фашистской сволочи и мечтать о том, чтобы привести сюда отвратительного монаха, который, вне всякого сомнения, тотчас донес бы пятой колонии и о раненом, и о самом парикмахере. Раненый с трудом переменил положение в постели, чтобы дать отдохнуть спине, на которой приходилось лежать почти все время. В руке старика он увидел газету. «Что у тебя, Мануэль?» «Мундо обреро. «Покажи». Старик развернул перед больным измятый лист. Тот пробежал глазами одну за другой обе полосы газеты, и взгляд его вспыхнул. «Держи же, держи так». Он старался уловить строки, прыгавшие в дрожащих руках старика. «Смотри-ка, Мануэль, смотри, где думают о нас. Испанский народ и борющиеся товарищи. Мы, компартия Китая». Антияпонская Народная Красная Армия и Советы рассматриваем войну, которую ведет испанское республиканское правительство, как самую священную войну во всем мире. Глаза раненого жадностью впивали строки. Мы убеждены, что борьба китайского народа неотделима от вашей борьбы в Испании. Коммунистическая партия Китая своей борьбой против японского фашизма хочет воодушевить вас и помочь вам. Мы воодушевлены вашей защитой Мадрида. Многие товарищи, находящиеся в рядах китайской Красной Армии, также хотели бы отправиться в Испанию. Угнетенные народы всего мира выражают вам свою солидарность и беспредельную дружбу. Смотри, Мануэль, тут подписано «Мао Цзэ Дун». Ты понимаешь, что это значит, Мануэль? Держи же ближе, я хочу видеть каждое слово. Нет, я уберу. Тебе не нужно волноваться. Дай сюда. Смотри на картинку. Это китайский дом в пятнадцати тысячах километров отсюда. Слишком много, качая головой, сказал старик. Я не могу этого сосчитать. На другом конце земли, там, где восходит солнце. И вот дом с драконами над дверью, а над драконами, видишь? les Лес брависсимос de la Испана. Они дерутся там за Испанию, так же, как Испания дралась за них. Твой отец Педро вместе с Франко воображает, что стоит им задушить нас тут, и все кончено. Нет, старик, чтобы задушить нас, они должны дотянуться и туда, за пятнадцать тысяч километров. Потому что мы там, как китайцы, тут, понимаешь? Не убирай этот лист. Ты все равно не можешь читать, у меня дрожат руки. Если Франко придет сюда, я поеду туда. За пятнадцать тысяч километров ты будешь ехать целый год» они должны победить, и я хотел бы это видеть. Лежи же тихо, а то я внесу газету. Опять откроются раны. Несмотря на еженочные визиты врача, раны Матраи заживали плохо. Раненому иногда казалось, что выздоровление идет так медленно, потому что приходится каждый день проделывать это мучительное путешествие от окна вглубь подвала и обратно. А Оставаться у окна днем было невозможно. Даже по улицам Пуэнте Ваэскас. Все смелее шныряли подозрительные личности. Они заглядывали в окна, вынюхивали у дверей в поисках раненых бойцов республиканской армии, которых рабочие прятали по своим квартирам. Все говорило о том, что пятая колонна поднимает голову. Попы в церквах изменили тон своих проповедей. Они призывали к свержению республики. Многие иностранные миссии, Британская, американское и даже финское и греческое укрывали заговорщиков. Всякий, желающий принять участие в мятеже против республики, мог получить оружие в британском и американском посольствах. В таких условиях интеровцу, да еще коммунисту, не сумевшему эвакуироваться с добровольцами из-за тяжелых ран, угрожала смерть от руки заговорщиков. Вот почему Матрае приходилось дышать плесенью в дальнем углу подвала. Впрочем, и тогда, когда он лежал на постели под крошечным окном, ему не удавалось набрать легкие кислорода. Его уже почти не осталось в Мадриде. Жители давно дышали кисловато-горьким смрадом пожарищ. Пожары возникали каждый день в десятках мест, куда падали бомбы фашистских юнкерсов и капрони. Не хватало ни рук, ни воды, чтобы бороться с огнем. Он истреблял жилища, музеи, больницы, переполненные ранеными мадридцами. Когда раздавался сигнал воздушной тревоги, старый парикмахер приваливал к дыре окна мешок с песком. В подвале становилось еще более душно. Легким раненого не хватало воздуха, на лбу набухала синяя жила, и кровь начинала пульсировать так, что казалось, вот-вот она прорвет нежную ткань подживающих ран. Но что значили эти страдания, по сравнению с теми, какие причиняли известия приходившие из мира, оставшегося по ту сторону сырых стен подвала? Вспомнить хотя бы то, что Матраи узнавал в последние две недели из обрывков газет. В Англии Таймс еще замаскировано, а Дейли Мэйл уже совершенно открыто, призывали правительство великих держав заставить Испанскую республику прекратить сопротивление. Швейцария признала Франка, признала его Польша. Все попытки прогрессивной общественности Соединенных Штатов заставить американское правительство отменить эмбарго на вывоз оружия в республиканскую Испанию закончились провалом. Рузвельт категорически заявил, что не имеет права отменить эмбарго, введенное Конгрессом. Такая позиция позволяла государственному департаменту и стоявшему за ним президенту под весьма удобным предлогом уклоняться от ответственности в испанском вопросе. Общественному мнению предоставили самому давить на Конгресс в уверенности, что тот никогда не согласится пересмотреть этот вопрос в пользу революционной власти в Испании, будь она трижды законна. В то же время, по приказанию президента, Хелл секретно телеграфировал в Париж послу Буллету, чтобы тот повидался с находящимися в Париже представителем Франка и сообщил ему, что правительство Соединенных Штатов Америки с самых благожелательных позиций рассматривает вопрос о признании мятежников законным правительством Испании. Чтобы ввести в заблуждение общественное мнение Соединенных Штатов, правительство, отправляйте секретные инструкции, широко публиковало в газетах свои телеграммы тому же Буллету. Ему якобы поручалось требовать от Франка гарантии безопасности американских граждан и их имущества в Испании. Больше того, Буллету было даже официально предложено заявить Франко, что он должен воздержаться от репрессий в отношении республиканцев, когда станет главой единого, признанного США правительства Испании. И опять так, чтобы об этом не узнал народ, к этим суровым требованиям было по секрету добавлено, что признание Каудильо штатами не будет зависеть от этих или каких-либо иных условий, то есть будет безусловным. Каудильо обнаглел уже настолько, что не пожелал принять французского мессара Берара с миссией Бонне и с нескрываемым желанием унизить француза и представляемое им французское правительство, перепоручил прием своему министру иностранных дел Хордане. Около 200 тысяч беженцев, испанских женщин и детей, ожидали под открытым небом у границы Франции разрешения правительства дружественной в кавычках Французской республики переступить ее рубеж чтобы спастись от террора франкистов. Берар от имени Франции дал обещание Хардана, что Франция не только не впустит к себе этих несчастных, но заставит вернуться в Испанию и тех, кого приютила раньше. Сердце Матрая разрывалось. Страдания народа, который он полюбил как родной, были для него востократ страшнее его собственных. Если бы он мог выйти отсюда, вернуться на фронт. На какой фронт? Борьба в Каталонии была закончена. Листеру, Модесту и Галосу с трудом удалось вернуться в Испанию, чтобы принять участие в боях за Мадрид. Мадрид — это уже все, что осталось у республики, ее кровоточащее, мужественное сердце. Модеста, Листер, быть с ними. Была невыносима мысль, что и среди испанцев, назвавших себя республиканцами, находились способные сложить оружие. 1 марта Президент Асания покинул Испанию, и через день Париж подписал с Франко позорное соглашение о недопущении деятельности испанских республиканцев на территории Третьей Республики. Это Франция. Торрес, Кашен, Дюкло, найдите же слова, найдите средства сломить продажных правителей безумной Франции. ПТН назначен послом Франции при фашистском правительстве Франко. Французский маршал приветствовал испанского разбойника как солдат-солдата. Кулаки раненого сжимались в бессильном гневе.